Заметки о неоконченном романе 1969 Действие романа, который я сейчас пишу, условно названного «Любовница французского лейтенанта», происходит примерно сто лет тому назад. Я не думаю о нем как о романе историческом. Этот жанр представляет для меня мало интереса. Все началось месяцев пять-шесть назад с одного зрительного образа. Женщина стоит у самого конца заброшенного причала, и неотрывно смотрит в море. И все. Этот образ возник в моем воображении утром. Я еще не вставал с постели, был полусонный. Он не соотносился с каким-либо реальным впечатлением ни в моей жизни, ни в искусстве. Во всяком случае, я ничего подобного припомнить не могу. Хотя с молоду собираю малоизвестные книги и забытые гравюры. Мусор двух или даже трех прошедших веков. Осколки чьих-то давних жизней. Думаю, это создает во мне нечто вроде тайника, замкнутого и весьма насыщенного внутреннего пространства, откуда подобные образы могут просачиваться на берег сознания. Такие мифопоэтические крупные планы, почти всегда статичные, вплывают в мой мозг очень часто. Я не обращаю на них внимания, поскольку это единственный надежный способ проверить, действительно ли они открывают дверь в новый мир. Так что я попытался игнорировать и этот образ, но он возвращался снова и снова. Мало-помалу его визиты прекратились. И тогда я стал сознательно вызывать его в памяти, пытаясь проанализировать, построить некую гипотезу о том, почему он обладает такой притягательностью. В нем крылась тайна, загадка. Он был смутно романтичным. К тому же, возможно, в силу этой романтичности он, казалось, не принадлежал сегодняшнему дню. Женщина упрямо отказывалась неотрывно глядеть из окна накопителя какого-нибудь аэропорта. Это должен был быть только такой вот старинный причал. А так как я, по случайности, живу недалеко как раз от похожего причала, так близко, что могу видеть его от дальнего конца собственного сада, то он вскоре и превратился в тот самый старинный причал. У женщины не было лица, в ней не было и особой сексуальной привлекательности. но она явно принадлежала к викторианской эпохе, и поскольку я всегда видел ее вот так, статично, маленькая женская фигурка на дальнем плане, всегда обращенная ко мне спиной, казалась упреком викторианской эпохи, отверженной. Я не знал, какое преступление она совершила, но мне захотелось оберечь ее, защитить. То есть я почувствовал, что влюбляюсь в эту женщину, в ее позу или в ее позицию. Я не знал, во что именно. Этот столь многим чреватый, отнюдь не в буквальном смысле, женский образ явился ко мне в то время, осенью 1966 года, когда я уже добрался до середины одной книги и планировал написать три или четыре других вслед за ней. Так что он возник словно помеха на пути, но помеха такой силы, что вскоре вся ранее задуманная работа стала казаться посягательством на главное дело моей жизни. Когда пишешь, Нельзя пренебрегать таким неожиданным всплеском вдохновения, как в той работе, которую делаешь в данный конкретный момент. Незапланированное развитие характера, случайно возникший эпизод и тому подобное, так и в писательской работе в целом. Следуй за неожиданностями, бойся твердого плана, вот правило, которого нужно держаться. Нарциссизм или пигмалионизм – весьма существенный порог, которым должен обладать каждый писатель. Персонажи и даже ситуации подобны детям или возлюбленным. Их нужно непрестанно ласкать, выслушивать, тревожиться о них, наблюдать, восхищаться ими. Все эти неизбежные занятия утомительны для их активного партнера, писателя, и только что-то сродни любви может дать ему необходимую энергию. Я слышал, как некоторые говорят, «Хочу написать книгу». Но желание написать книгу, каким бы страстным оно ни было, недостаточно. Даже заявление «хочу, чтобы мои создания захватили меня целиком», «хочу быть одержим ими» — и то недостаточно. Все писатели милостью Божьей, все рожденные быть писателями, одержимы в древнем магическом смысле собственным воображением, причем начинается это задолго до того, как им в голову приходит мысль взяться за перо. Счастливая случайность, неожиданный всплеск вдохновения, разумеется, идет вразрез со всеми правилами писательского труда, и звучит это выражение в лучшем случае по-детски, в худшем – инфантильно. Я полагаю, что общепринятый метод творчества требует прежде всего решить, что ты хочешь сказать, представить, что ты об этом знаешь по собственному опыту, а затем привести то и другое в соответствие. Я испробовал этот метод, взявшись за тему, к которой пришел аналитическим путем и выстроил цепочку персонажей, каждый из которых выражал что-то определенное. Однако рукописи мои – Постыдно истаивали прямо на глазах. Волхв, написанный раньше коллекционера, замысел которого тоже родился из одного единственного образа, был неожиданно рожден в результате вполне банального посещения виллы на одном из греческих островов. Там не произошло ровно ничего необычного. Но подсознательно я все возвращался, все прижал на эту виллу. Что-то стремилось там произойти. что-то, чего не произошло со мной, когда я там был. Почему именно эта вилла, именно это посещение стало стартовой площадкой для романа среди многих тысяч других равновероятных, я не знаю. Всего месяц назад кто-то показал мне фотоснимки этой виллы, сделанной совсем недавно. Там сейчас никто не живет, вилла заброшена, и это всего-навсего заброшенная вилла, ничего более. Тайна магического значения, которое она вдруг возымела для меня 15 лет назад — так и остается тайной. Когда семя дает росток, разум и знания, культура и все остальное, должны приняться за дело и взрастить его. Нельзя созидать мир, повинуясь жгучим инстинктивным порывам, для этого нужен холодный опыт. Именно поэтому многие писатели либо ничего не пишут до 40 лет, либо создают все самые лучшие свои произведения после этого возраста. Мне очень трудно писать, Если я не уверен, что у меня есть несколько абсолютно свободных дней. Все визиты, все вторжения, все каждодневные обязанности мне досаждают. Так бывает, когда я пишу первый набросок. Первый набросок коллекционера я написал меньше, чем за месяц. Иногда по 10 тысяч слов в день. Разумеется, очень многое там было дурно написано и нуждалось в бесконечных исправлениях и доработках. Создание первого наброска и его переделка настолько разница между собой, что кажется едва ли могут принадлежать к одному и тому же виду деятельности. Я никогда не занимаюсь изысканиями, поисками реалий, пока не закончен первый набросок. Самое важное, с чего следует начинать, это непрерывный поток рассказ, повествование. В этот момент опираться на материал изысканий все равно, что плыть в смирительной рубашке. Переделывая. Я стараюсь придерживаться некоторой дисциплины. Я заставляю себя редактировать независимо от того, хочется мне этого или нет. В каком-то смысле, чем менее ты настроен это делать, чем больше тебя от этого тошнит, тем лучше, тем суровее ты к себе относишься. Лучше всего сокращать, когда твои писания тебе опротивили. Но все советы старших писателей, вроде того, что дисциплину следует соблюдать всегда, что надо писать не менее тысячи слов ежедневно, независимо от настроения, я считаю абсурдным пуританством. Писать — все равно, что есть или заниматься любовью, это процесс естественный, а не искусственный. Коль скоро вы писатель, пишите, потому что вам хочется писать, а не потому, что вы считаете, что должны это делать. Я пишу себе памятные записки по поводу книги, над которой работаю. К этой, например. Ты не пишешь ничего такого, о чем викторианские романисты забыли написать. Но, может быть, нечто такое, о чем кто-то из них написать не смог. Или, не забывая об этимологии слова novel, роман по-английски. Оно означает «нечто новое». Роман должен как-то соотноситься с «сейчас» писателя, так что не пытайся притворяться, что живешь в 1867 году. Или сделай так, чтобы читатель точно знал, что это притворство. Что касается одежды, манеры общения, исторического фона и всего прочего в том же роде, то, чтобы написать о 1867 годе, надо просто сделать кое-какие изыскания. Однако я очень скоро попадаю в просак, работая над диалогами, потому что настоящая разговорная речь 1867 года, насколько ее можно услышать в книгах того времени, слишком близка к нашему теперешнему языку и вовсе не звучит для нас как диалог прошлого века. Очень часто она не согласуется со сложившимся у нас психологическим портретом викторианской эпохи. Диалог оказывается недостаточно чопорным, недостаточно эфемистичным и так далее. Так что и здесь мне приходится чуточку подтасовывать, выбирая самые характерные и клишированные, и архаические, даже для 1867 года, элементы разговорной речи. Такая подтасовка, порожденная самим характером романа, отнимает больше всего времени». Даже самый правдоподобный диалог в современном романе не вполне соответствует реальной современной речи. Достаточно лишь прочесть расшифровку любой аудиозаписи реального разговора, чтобы понять, что он, этот разговор, в литературном контексте будет выглядеть не вполне реально. Романный диалог есть некая форма стенографической записи, некое впечатление о том, что реально было сказано. И, помимо прочего, он выполняет еще и другие функции – поддерживает живой ход повествования, что весьма редко удается разговору реальному, раскрывает характер говорящего, реальный разговор часто его скрывает и так далее. Самую большую техническую сложность для меня представляют персонажи. Работать тяжело уже с современными персонажами, а с историческими тяжко вдвойне. Памятная записка. Если стремишься быть верным жизни, начинай лгать о ее истинных свойствах. И еще. Описывать реальность невозможно, можно лишь создавать метафоры, ее обозначающие. Все человеческие средства и способы описания фотографические, математические и прочие, так же как и литературные, метафоричны. Даже самое точное научное описание предмета или движения, есть лишь сплетение метафор. Всем, кто посвятил себя нашей профессии, следует прочесть полемическое эссе Алена Роб-Грие Поу роман 1963. даже если большинство его утверждений вызывает лишь абсолютное несогласие. Главный вопрос, который он ставит – зачем пытаться писать по литературному канону, великие создатели которого не могут быть превзойдены? Ошибочность одного из выводов, к которым он приходит – мы должны найти новую форму, если хотим, чтобы роман выжил – вполне очевидно. Он сводит задачу романа всего лишь к поиску новых форм, в то время как не менее важны и другие задачи, развлекать, изображать сатирически, описывать новые восприятия, отражать жизнь, изменять ее к лучшему и прочее. Но его настойчивые призывы к поиску новых форм создают некий стресс для пишущих сегодня, отравляя каждую сочиняемую строку. В какой мере я попадаю в разряд трусов, работая в старой традиции? Не загоняет ли меня паника в авангардизм? То обстоятельство, что я пишу о 1867 годе, нисколько не ослабляет этот стресс, напротив, стресс только усиливается, поскольку основное содержание книги по своей исторической природе просто должно быть традиционным. Тут напрашиваются параллели и с другими видами художественного творчества. Стравинский перерабатывал музыку 18 века, Пикассо и Фрэнсис Бэкон использовали Веласкеса. Но в этом смысле слова гораздо менее податливы, чем ноты или мазки кисти на холсте. Можно имитировать музыкальную орнаменталистику стиля Рококо или написать лицо в стиле барокко. Но я как-то в самом начале попытался в пробной главе вложить в уста викторианских героев современный диалог. Получился абсурд, поскольку реальная историческая природа персонажей оказывается безнадежно изуродованной. Такие штуки, Юли Цезарь, говорящий с бруклинским акцентом или еще что-нибудь в этом роде, сходят с рук только профессиональным комикам. С такой литературной техникой ты попадаешь прямиком в роман юмористический. Два моих предыдущих романа были основаны на более или менее завуалированных экзистенциальных предпосылках. Мне хочется, чтобы и этот был построен так же, поэтому я пытаюсь показать экзистенциалистский тип сознания прежде, чем он стал возможным хронологически. Разумеется, англичане и американцы викторианской эпохи слыхом не слыхивали про Кьеркегора, Однако мне всегда представлялось, что в эту эпоху, особенно во второй половине XIX века, многие личные дилеммы имели вполне экзистенциальный характер. Можно было бы даже, несколько перевернув реальность, утверждать, что Камю и Сартер пытались привить нам, каждый по-своему, серьезное отношение к поставленной цели и моральную чуткость, столь свойственные викторианцам. И это не единственное сходство между 60-ми годами XX -го и XIX веков. Для респектабельного викторианца открытие геолога Лайеля и биолога Дарвина стали сбывшимся кошмарным сном. До тех пор человек жил словно ребенок в небольшой уютной комнатке. Эти ученые подарили ему, и никогда еще дар не был таким нежеланным, бесконечное пространство и время, да еще в придачу безобразное механистичное объяснение человеческого существования. Точно так, как мы теперь живем с бомбой, викторианцы жили с теорией эволюции. Их вышвырнули в космическое пространство. Они почувствовали себя бесконечно одинокими. К 1860 годам все их железные философские, религиозные и общественные перегородки людям проницательным стали казаться угрожающе заржавелыми. Вот такой человек, экзистенциалист, опередивший свое время, идет по причалу и видит обращенную к нему спиной загадочную женщину. Эта хранящая молчание женщина тоже экзистенциалистка. неотрывно смотрит в море. Викторианские писатели великолепны, и все же почти все они, за исключением более позднего Гарди, потерпели позорные поражения в одном и том же. Нигде в респектабельной викторианской литературе, а большинство порнографических сочинений основано на сценах в борделе или на описаниях XVIII века, не увидишь мужчину и женщину в постели. Мы не знаем, как они занимались любовью, что говорили друг другу в самые интимные минуты, что они тогда чувствовали. И вот сегодня я пишу о двух людях викторианской эпохи, занимающихся любовью. Пишу, руководствуясь лишь собственным воображением и смутными представлениями о духе века и тому подобном. Получается фактически научная фантастика. Путешествие во времени есть путешествие во времени, неважно, вперед или назад. Самое трудное для писателя это подобрать правильный голос для своего материала. Под голосом Я имею в виду целостное впечатление о литературном создателе, стоящем за текстом, который создаешь ты сам. Мне всегда нравился голос иронический. Тот, каким все великие романисты XIX века, от Остин до Конрада включительно, пользовались с такой естественной непринужденностью. Сегодня мы склонны вспоминать не о достоинствах этого тона, а о неудачах. Отмечаем сатирические перехлесты Диккенса, излишнюю игривость Текере. Вымученный сарказм Марка Твена. Резонерство Джордж Элиот. Причина достаточно ясна. Ирония предполагает превосходство иронизирующего. Подобное допущение – анафема для такого демократического, эгалитарного века, каким является наш. Мы с подозрением относимся к людям, претендующим на все знания. Именно поэтому столь многие из нас, романистов XX века, чувствуют, что должны вести повествование от первого лица. Мне приходилось слышать от писателей, что техника повествования от первого лица – последний оплот романа в борьбе против кинематографа, ибо кинокамера с неизбежностью диктует взгляд со стороны, от третьего лица, на то, что происходит, как бы мы ни идентифицировали себя с тем или иным героем. Но вопрос о том, использует ли современный романист местоимение «он» или «я» существенного значения не имеет. Огромное большинство современных книг, написанных в третьем лице, все равно «я» романы, где местоимение «я» весьма слабо замаскировано. Реальное «я» романистов викторианской эпохи столь же безжалостно подавляется из-за боязни писателей или писательниц показаться слишком претензиозными и тому подобное. Как по тем или иным семантическим и грамматическим причинам подавляется оно, когда повествование ведется и впрямь от первого лица? Но в своей новой книге я попытаюсь возродить эту технику. Во всяком случае, мне кажется естественным бросить назад на Англию столетней давности и на авторское «я» чуть ироничный взгляд, хотя я глубоко убежден, что история горизонтальна, потому что соотношение между рассудочным познанием и доступным знанием не меняется, и потому, а это еще более важно, что отдельный человек испытывает счастье от того, что живет. Короче говоря, есть определенная опасность в том, чтобы иронизировать по поводу очевидных глупостей и невзгод минувших веков. Так что пришлось написать себе еще одну памятную записку. Ты не вламываешься в иллюзию, ты ее часть. Иначе говоря, я, который от первого лица время от времени комментирует происходящее в романе и в конце концов даже появится там, не будет моим реальным я 1967 года, а скорее просто еще одним персонажем, хотя и несколько иного рода, чем чисто вымышленные мои герои. В качестве иллюстрации вот начало небольшого романа Теккерея «Вдовец Лавел» 1861. Кто же станет героем этой повести? Не я, не тот, кто ее пишет. Я всего лишь хор в пьесе. Я делаю замечания поведения героев, я рассказываю их простую историю. Сегодня, я думаю, мы могли бы допустить, если бы не знали, кто автор этой книги, что я здесь, я автора. Еще три-четыре страницы мы по-прежнему верили бы, что это действительно так. Но тут вдруг Текерей вводит героя, имя которого стоит в заглавии книги, называя его «Мой друг Лавел», и мы видим, что нас провели. Я — просто еще один персонаж. Однако затем, через несколько страниц, я снова вмешивается в повествование. Она совсем не могла говорить. Голос у нее был хриплый, как у торговки рыбой. Неужели эта огромная толстая старуха-капельдинерша, та самая блистательная Эмили Монтонвиль? Мне говорят, в английских театрах за ложами не смотрят дамы-капельдинерши. Что ж, соглашусь я, это и есть доказательство моей непревзойденной заботы и изощренного искусства, ибо я спасая от жгучего любопытства кое-кого из тех, с кого списаны персонажи этой истории. Монтонвиль не отпирает ложи. Если хотите, она, возможно, под другим именем держит лавку дешевых побрякушек в Берлингтонгской Аркаде, но раскрыть эту тайну меня не заставят никакие пытки. В жизни случаются взлеты и падения, у вас они тоже были, эх вы, старые колченоги зануда. «Монтонвиль, тоже мне? Давай шагай своей дорогой, вот тебе шиллинг». «Спасибо, сэр. Забирай эту паршивую скамеечку для ног, и чтоб духу твоего здесь не было». Мы по-прежнему можем предполагать, что здесь и «я» — это еще один персонаж, но возникает сильное подозрение, что это все-таки сам Текерей. Очень характерные поддразнивания читателя, поразительный неожиданный переход от прошедшего времени к настоящему. Вознаграждающая читателя насмешка над самим собою по поводу раскрытой тайны, раскрыть которую не заставят никакие пытки. Но он совершенно явно не хочет, чтобы мы знали наверняка, кто перед нами. Текерей не снимает маску. Лавел считается слабым романом, если мерить по меркам самого Текере. Тем не менее, это замечательный пример того, сколь многообразна техника использования голоса. Никак не могу поверить, что эта техника мертва. Ничто не может освободить нас от обвинения во всезнании, и уж, конечно, никак не теория, нового роман. Даже самые блестящие практические воплощения этой теории скажем такие, как книга самого Роб Грие «Ревность», не могут отвести это обвинение. Может быть, Роб Грие и удалось совсем убрать писателя Роб Грие из текста, но ведь он никогда не отрицал, что этот текст написан им самим. Если писатель действительно верит собственному утверждению «я ничего не знаю о своих героях, кроме того, что можно записать на магнитофон и сфотографировать, а затем перемешать и сократить», логичным следующим шагом — Было бы взяться за создание магнитных записей и фотографий, а не письменных текстов. Но раз такой писатель все еще пишет, и пишет хорошо, как это делает Роб Грие, значит, он сам себя выдает с головой. Он принадлежит к «Ля Коза Ностра», и совершенно ясно видно, что он увяз в этом деле гораздо глубже, чем сам готов допустить. Примечание. «Ля Коза Ностра» с итальянского буквально «наше дело». Фаулс использует название всемирно известной мафиозной группы. 2 сентября 1967 года Сейчас пройдено уже почти две трети пути. Это плохой этап. Всегда начинаешь сомневаться в главных вещах, таких как основные мотивировки, сюжетный замысел, да и вся эта чертова затея в целом. Вначале бываешь так настроен, что тебя ослепляет каждая страница, твоя собственная плодовитость, богатство мысли. Прелестные музы тут же у твоего плеча, но затем наружу выплывают внутренние несовершенства сюжета и персонажей. Начинаешь сомневаться, да умно ли твои персонажи движут сюжет. Все это похоже на такой этап в амурных делах, когда начинаешь благодарить Бога за то, что этот брак так и не смог показать тебе свою отвратительную рожу. Но здесь-то ты обречен на заключение чего-то вроде брака. Ведь все стоит эта женщина у конца причала, и зовут ее Сара, и она со мной, так сказать, на радость и на горе, и кажется, что более всего на горе. Мне приходится прерваться на пару недель и съездить на Мальорку, где снимают волхва. Я сам написал сценарий, но, как это в большинстве случаев и бывает, в действительности сценарий плод усилий целой команды. Свое слово сказали оба продюсера и, разумеется, режиссер. Остальные факторы, вроде бы нечеловеческие, такие как бюджет и природа в местах натурных съемок, тоже не остались в стороне. Да и актерам, приглашенным на главные роли, конечно, было что сказать. Почти все время я чувствую себя как мертвец на Перу. Я вовсе не такое себе представлял ни в книге, ни в сценарии. Но очень интересно наблюдать, когда снимается большой, дорогостоящий фильм, как ключевые фигуры подпирают друг друга, как то и дело один обращается к другому с вопросом. как думаешь, это сработает? И я сравниваю это с одиночеством писателя-дальнобойщика и возвращаюсь домой с каким-то чувством облегчения, нового подтверждения собственной веры в роман. При всех его недостатках он, тем не менее, остается высказыванием одного человека. В своих романах я и продюсер, и режиссер, и все актеры разом. Я же все это и снимаю на пленку. Это может показаться мегаломанией, рядом с которой самые известные казусы из истории Голливуда бледнеют и истаивают напрочь. Тут есть какое-то тщеславие, желание поиграть в Бога, и его не могут скрыть никакие средства авангардной писательской техники, выбранные обум и убирающие из текста автора. Но есть и достоинство. В наш век, стремящийся уничтожить индивидуальное и выдержавшее проверку временем, достоинство состоит в том, что человек пытается собственными, индивидуальными усилиями выдержать проверку временем. Ведь на самом деле роман – свободная форма. В отличие от пьесы или киносценария, он не имеет ограничений помимо языковых. Роман, что поэма, он может быть тем, чем хочет. В этом его падение и слава, и это объясняет, почему оба этих жанра так часто используются ради достижения свободы в иных областях – социальной и политической. Всем нам, продающим права на экранизацию своих книг, Приходится отвечать на обвинения, что мы писали их именно с этой целью. Здесь следует проводить различие между закономерным и чрезмерным влиянием кинематографа на роман. Первый в своей жизни фильм я увидел, когда мне было шесть лет. Думаю, с тех пор я смотрел в среднем, не считая телевидения, по кинофильму в неделю. То есть к сегодняшнему дню получается примерно две с половиной тысячи фильмов. Как может столь часто повторяющийся опыт... не оставить неизгладимого отпечатка на самой форме нашего воображения. Когда-то я анализировал свои сновидения, подробно, деталь за деталью. Снова и снова я припоминал чисто кинематографические эффекты. Панорамные кадры, ближний план, протяжку, неожиданные купюры, наплывы, смены ракурса и тому подобное. Короче говоря, эта форма воображения слишком глубоко сидит во мне, слишком моя, чтобы можно было от нее избавиться. И это относится не только ко мне. но ко всему моему поколению. Это вовсе не означает, что мы покорились кинематографу. Я не разделяю всеобщего пессимизма по поводу так называемого «конца романа» и его сегодняшнего культового статуса лишь для меньшинства. Кроме краткого периода в XIX веке, когда распространение грамотности и отсутствие иных средств развлечения совпали во времени, роман всегда был культом для меньшинства. Фактически нужно лишь написать киносценарий, Чтобы обнаружить, какими огромными, неотчуждаемыми владениями по-прежнему обладает роман, как бесчисленны формы человеческого опыта, который можно описать лишь в романе и средствами романа. Помимо всего прочего, есть весьма существенное различие в характере образа, создаваемого этими двумя средствами массовой информации. Кинематографический и визуальный образ практически одинаков для всех, кто его видит. Он подавляет личное воображение зрителя, заглушает отклик индивидуальной визуальной памяти одно предложение или абзац в романе создает у каждого читателя совершенно иной образ необходимо сотрудничество между писателем и читателем один предлагает а другой конкретизирует такова привилегия словесной формы узурпировать эту форму кинематограф не может да и это еще не все вот пример четыре небольших абзаца типичнейшего текста для кино хотя это начало романа Писатель явно провел слишком много времени за сочинением сценариев и теперь может думать только о продаже своих творений для экранизации. Температура за 90, и бульвар совершенно пуст. Внизу, за бульваром, прямой линии тянется чернильная вода канала. Посередине, между двумя шлюзами, баржа, окруженная лесом. На берегу два ряда бочек. За каналом, между домами, отделенными друг от друга лесопилками, огромное безоблачное небо тропиков. В лучах палящего солнца белые фасады домов, черепичные кровли и гранитные набережные слепят глаза. Неясный далекий шум возникает в раскаленном воздухе. Все кругом словно опьянено воскресным покоем и печалью летних дней. Появляются двое мужчин. Впервые это было опубликовано 25 марта 1881 года. Имя писателя — Флобер, роман «Бувар и Пюкеше». Я всего лишь изменил грамматическое прошедшее время на настоящее. Проснулся посреди ночи, и книга принялась меня мучить. Все ее слабости поднялись в темноте во весь рост. Я увидел, что роман, который я бросил, чтобы писать любовницу французского лейтенанта, был гораздо лучше. А эта книга вовсе не в моем духе. Это заблуждение, глупость, бред. Фразы из ядовитых рецензий проплывали в моем мозгу. «Неуклюжая имитация Гарди», претензиозное подражание неподражаемому жанру, бессмысленное исследование исследованного переследованного века и так далее и тому подобное. А сейчас день, и я опять за нее взялся. И она опровергает все, что я думал и чувствовал ночью. Но ужас такого видения в том, что кто-нибудь, какой-нибудь читатель или рецензент тоже увидит и захочет реализовать, придать все это гласности. Кошмар, преследующий писателя, заключается в том, что все тайны, все его наихудшие опасения, все, за что он сам себя критикует, станет явным. Тень Томаса Гарди, а самое сердце его страны, его сельской Англии, я могу увидеть из окна своего рабочего кабинета, всегда стоит у меня за плечами. Поскольку он и Томас Лав Пикок, два моих любимых писателя, если говорить о романистах мужчинах, мне эта тень не мешает. Гораздо разумнее мне представляется ее использовать, И по любопытному совпадению, о котором я и не вспомнил, помещая действие своей собственной книги в год 1867, год этот был решающим в загадочной личной жизни самого Томаса Гарди. Примечание. В 1867 году Гарди, преследуемый болезнями, покинул Лондон, вернулся в Бокэмптон и принялся писать свой первый роман. И как-то ободряет то, что пока мои вымышленные герои сплетают свои жизненные истории в их собственном 1867 году, Всего в 30 милях от них бледный молодой архитектор делает первый шаг в роковой эпизод своей собственной жизни. У женских образов моих книг явная тенденция доминировать над мужскими. Я смотрю на мужчину как на нечто искусственное, в то время как женщина для меня — реальность. Он — воплощение холодной идеи, она — теплой действительности. Дедал противостоит Венере, и Венера неминуемо побеждает. Если бы не было таких сложностей с чисто техническими проблемами, я сделал бы моего Мариса Канши в Алхве женщиной. Образ миссис Де в конце книги был просто развитием одной из сторон его образа, так же как Лили. Теперь такую же силу являет Сара. Она не понимает, как это получается. Я тоже. Пока. Сегодня утром я застрял, подыскивая для Сары хороший ответ в кульминационной точке одной из сцен. Персонажи порой отвергают все возможные варианты, какие ты им предлагаешь. В конце концов они заявляют «Я никогда в жизни не сказал, не сказала бы и не сделал, не сделала бы ничего подобного». Но ведь они не говорят, что они сделали бы. И приходится продолжать отбрасывать, используя скучный и утомительный способ уговоров. Это поистине путь проб и ошибок. После целого часа потраченного на поиски ответа, я понял, что Сара фактически подсказывала мне, что надо сделать. Ее молчание было лучше, чем любая реплика, какую она могла бы произнести. К тому времени, как я закончил Оксфорд, я обнаружил, что чувствую себя во французской литературе гораздо свободнее, чем в английской. Мне представляется, что в этой области между французской и англосаксонской культурами существует жизненно важное различие. Уже к 1650 году Французские писатели обретают интернациональную аудиторию, в то время как англосаксы — национальную. Это можно считать лишь общей тенденцией, не более того. В литературах обеих культур есть сотни исключений, даже если иметь в виду только наиболее известные книги. И все же я всегда находил мнение французов, что у читательской аудитории не должно быть границ более привлекательным, чем совершенно противоположный взгляд — который до сих пор достаточно широко распространен и в Англии, и в Америке. Что дело писателя? Писать о своей стране и для нее, про своих соотечественников и для них. Я постоянно сознаю это, когда пишу, и особенно, когда переделываю текст. Ссылки на английские источники, которые ничего не скажут иностранцу, я обычно убираю или стараюсь избегать их с самого начала. Что касается книги, над которой я сейчас работаю, Мне весьма помогает то, что на Западе викторианская мораль была вездесуща. Самые разные обстоятельства давно уже заставляют меня чувствовать себя в Англии изгоем. Несколько лет тому назад в малоизвестном французском романе мне попалась фраза «Идеи – вот единственная родина». Примечание. Клэр Дедюра. Урика. «Л'опиньон est comme une patrie». Я дал такой перевод этой фразы, когда переводил книгу в 1977 году. В издательстве Modern Language Association, опубликовавшем перевод в 1995 году, был предложен иной вариант «Мировоззрение подобно Родине». С тех пор я держу эту фразу в памяти как самое сжатое резюме всего, во что верю. Возможно, «верю» — не вполне подходящее слово. Если у вас нет чувства национальной принадлежности, Если вы находите многих из ваших соотечественников и большинство их убеждений и институтов глупыми и безнадежно устаревшими, то сами вы вряд ли можете верить во что-то, разве что смириться с естественным в этой ситуации одиночеством. Так что я живу далеко от других английских писателей в стране от литературного Лондона. Насколько я представляю себе свое публичное Я, свой публичный образ он волей-неволей оказывается растворен в литературном сообществе страны. или, что вернее всего в моем случае, извергнут им. Даже мне самому это мое публичное «я» кажется очень далеким и часто отвратительно чуждым и фальшивым. Это просто еще одно обстоятельство, от которого бежит мое реальное «я», еще одна причина моего отшельничества. Мое реальное «я» здесь и сейчас и пишет. Когда я задумываюсь об этом занятии, о процессе письма, не о написанном, В моем мозгу непроизвольно возникают образы исследователей Земли. Одинокие путешествия, подъем на горные вершины в одиночку. Звучит романтично, но на самом деле я подразумеваю вовсе не это, а проклятое одиночество, страх перед провалом. Я не имею в виду плохие рецензии. Утомительность романной формы, часто возникающее тошнотворное чувство, что ты во власти болезненного наваждения. Когда я выхожу из дома и встречаюсь с другими людьми, Оказываюсь втянутым в их жизнь, в повседневную публичную рутину, мое собственное одиночество, безрутинность и свобода от экономических забот, изысканной формы тюремного заключения. Часто вызывают у меня такое чувство, будто я инопланетянин, гость из космоса. Мне нравятся земляне, но я не вполне четко понимаю, что они такое и чем заняты. Я хочу сказать, что где-то там, в космосе, у себя дома, мы управляемся с делами получше». «Ну что поделать, я послан сюда, и транспорта назад не будет». Что-то в этом роде кроется за всем, что я пишу. Это абсолютное различие между миром написанным и миром, в котором писатель живет, когда пишет, совершенно недоступно понимание не писателя. Не Неписатели видят нас такими, какими мы были, а мы такие, какие мы есть здесь и сейчас. Писателю важен не сюжет, а сам опыт владения им. Выражаясь романтически, Трудный подъем взят, ураган пережит, нехоженная лунная поверхность под твоей ногой. Это нечестивое наслаждение, и мир, в общем-то, прав, когда взирает на нас со злобой и подозрением. Самый невыносимый для меня день, когда я отсылаю рукопись в издательство. Ведь в этот день люди, которых полюбил, умирают. Они становятся тем, чем являются на самом деле, окаменевшими ископаемыми организмами. Теперь их будут изучать и коллекционировать другие. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или этим. Но то, что я написал, и есть то, что я хотел сказать. Если это не ясно из книги, то не может стать яснее и сейчас. Я нахожу, что американцы, особенно те добрые люди, что пишут и задают вопросы, имеют странно прагматический взгляд на то, что такое книги. Возможно, из-за злосчастной ереси, что творчество можно обучить — слово «творчество» здесь просто эвфемизм для слова «подражание». Они вроде бы уверены, что писатель всегда точно знает, что и зачем он делает. Не очень ясные книги для них – нечто вроде кроссворда. Они предполагают, что где-то в одном из номеров газеты, которые они случайно пропустили, были даны ответы на все вопросы. Короче говоря, им кажется, что книга все равно, что станок. Если знать как, можно разобрать ее на мельчайшие детали. Вряд ли стоит винить обычного читателя за то, что он полагает именно так. Ведь в последние 40 лет и статьи ученых-литературоведов, и еженедельные колонки литературных обозревателей в газетах и журналах стали угрожающими научными или псевдонаучными по своему характеру. Анализ и категоризация — это научные инструменты, без которых не обойтись в научных областях. Но роман, как и поэма, является областью науки лишь отчасти. Речь не идет о том, чтобы вернуться к билетристически-анонистическим описаниям новых книг, какие были в моде в начале XX века, однако мы явно заслуживаем кое-чего получше, чем то, что имеем сегодня. Я заинтересованная сторона, я это признаю. С тех самых пор, как я взялся писать любовницу французского лейтенанта, я читаю бесчисленные некрологи, оплакивающие смерть романа. Особенно мрачный вышел из-под пера Гора Видала в 1967 году в декабрьском номере журнала «Энкаунтер». и я наблюдаю, как рецензии на романы у нас в Англии становятся все более нетерпимыми, сбрасывающими роман со счетов. Теперь я жду, что одна из наших самых модных газет того и гляди объявит, что навсегда закрывает колонку новой книги, а освободившееся место достанется телевидению или поп-музыке. Разумеется, я заинтересован, но так же, как мистер Видл, беспокоюсь не за себя, для этого у меня вряд ли могут быть причины. Если даже роман «Мертв», труп его остается на удивление плодоносным. Нам говорят, что теперь романов никто больше не читает, так что авторы Юлиана и коллекционера должны быть благодарны купившим их книги призракам, а таких на каждого приходится по два с лишним миллиона. Но я вовсе не хочу быть саркастичным. Речь идет о чем-то гораздо более существенном, чем личный интерес. Мы вынуждены выбирать между двумя точками зрения. Либо роман, а с ним вместе и вся культура печатного слова отживают свой век, либо наш век, увы, в чем-то печально слеп и мелок. Я знаю, какого взгляда придерживаюсь я сам, и меня поражают люди, уверенные, что правильно первая точка зрения. Хотите все знания? Тут-то вы его и получаете. Но вас, читателей, которые не являются ни литературоведами, ни писателями, должно бы встревожить это всезнающее презрение к печатному слову, столь широко распространенное среди профессиональных патологоанатомов. препарирующих литературу. Нам нужно хирургическое вмешательство, а не анатомическое вскрытие. Тело умирает не только тогда, когда удаляют мозг. Если вырвать сердце, результат будет тот же. 27 октября 1967 года. Закончил первый черновой набросок, начатый 25 января. В нем примерно 140 тысяч слов, и точно как я себе и воображал, это совершенный, безупречный, прелестный роман. новый увы, все это лишь в моем воображении. Когда я его перечитываю, я вижу 140 тысяч таких вещей, которые нужно переделывать. Возможно, тогда он будет менее несовершенным. Но энергии на это уже не хватает. Теперь начнутся мучительные поиски реалий, ужасающие меня изыскания, нескончаемый подбор слов и предложений. А я хочу писать уже другую книгу. В прошлой ночью у меня возник такой странный образ.